Здоровья желаем, дорогие слушатели. Очередной раз в эфире наши подкасты. В данном случае это по теме Тактика медика на поле боя. Будет целая совокупность подкастов. Тактика медика на поле боя имеет большое количество самых разнообразных моментов. Там нужно учесть общие закономерности, различия общего и сковой, специальной тактики в зависимости от условий: город, поле, лес, горы, день, ночь. Но наиболее важное влияние на эффективность работы оказывают развитие связи, топографии, фортификации, э-э очень обязательно нужно понимать, что такое красные, жёлтые и зелёные зоны с точки зрения медицинской работы на поле боя. Важный раздел сортировка и эвакуация. Ну и в завершении работа с гражданским населением, взаимодействие с командованием. В принципе, тоже весьма актуальные вопросы. Видите ли, дело в том, что медицинские моменты важны, но тактика в условиях боевых действий важнее по-любому, потому что если ты с медицинской точки зрения что-то сделаешь неправильно, ну Скорее всего, в следующий раз ты сделаешь это правильно, кого-то там спасёшь. А если ты что-то сделаешь неправильно с тактической точки зрения, тя за двух сотят, то ты уже никого никогда больше не спасёшь. Поэтому второй важный момент, что если скорую помощь в их или в их моментах многие врачи-специалисты знают ту тактику медика на поле боя. У нас, в общем, почти нигде не преподают, а там, где преподают, часто преподают люди, которые сами на поле боя никогда не были и не собираются там быть. Соответственно, вот этот момент является для многих более неизвестным, чем медицинская помощь даже в условиях различных ранений. Итак, по порядку движемся. Основные принципы медицинской работы на поле боя. Смысл оказания первой помощи пострадавшим заключается в спасении жизни, предотвращении ухудшения состояния и доставке пострадавшего в медицинское учреждение и оказании ему квалифицированной медицинской помощи. Для эффективного оказания первой помощи медик должен сохранять спокойствие, использовать здравый смысл, и демонстрировать пострадавшему уверенность в благополучном исходе. Помни, что ты всегда должен а смотреть, убедись, что ты в первую очередь оказываешь помощь наиболее тяжело пострадавшему. Б думать, что ты делаешь и в какой последовательности, и С действовать, оказывая первую помощь быстро и без паники. Эти правила очень важны, потому что если ты кидаешься что-то делать не не посмотрев, э, не оценив обстановку и не продумав свои действия, то вероятность негативных последствий очень велика в условиях боевых действий. Значит, <coughs> общие закономерности и различия общевойсковой и специальной тактики, зависимость от условий: город, поле, лес, горы, ночь, день. общими закономерностями тактической медицины являются следующие: первый, крайне важно правило золотого часа и бриллиантовых минут. Чем раньше с момента ранения начали оказывать помощь, тем лучше шансы на выживание и отсутствие осложнений у пострадавшего. Второе, сама помощь и взаимопомощь военнослужащих. Это важный фактор выполнения данного правила, даже при условии достаточной комплектации подразделения тактическими парамедиками. Потому что в бою, какие бы медики подготовленные не были, они не могут везде успеть прибежать одновременно, не могут иногда добраться до раена, потому что он может находиться под плотным огнём, медик может сам получить ранение, и далее, далее, далее. То есть вывод Медик, парамедик по подозрению должен применять все мыслимые меры к постоянному обучению своих сослуживцев, общему повышению уровня их знаний и умений в области полевой медицины. Маленькое уточнение. Я здесь использую термин «парамедик». Термин «парамедик» берется из американской, европейской методики. Это преподавание считается, что парамедик — это человек, выполняющий медицинские задачи, но не имеющий медицинского образования. В наших условиях как-то такой тонкости нет. Всяких, кто на поле боя бегает, док, даже если у него не то, что врачебного, сестринского образования нет. Но если вы занимаетесь темой профессиональной, погружаетесь, то вы должны быть точны в терминах. Третий момент. Не взирая на существенный прогресс различных видов тяжёлого вооружения, прежде всего артиллерии и авиации, в решающей фазе боевых действий главной остаётся роль танков и пехоты. Небольшие относительно группы пехоты при поддержке танков захватывают ключевые позиции на поле боя и обеспечивают выдвижение на них основных сил, прорыв обороны противника либо наоборот, удерживают ключевые позиции своей обороны. При этом людей, которые по морально-волевым и физическим свойствам своим способны выполнять боевые задачи, готовы идти вперёд, ну, вплоть до штыковой, до рукопашной, очень мало таких людей, они представляют высокую ценность. Поэтому в первую очередь медицинской помощи, самопомощи нужно обучать бойцов штурмовых подразделений, их ценность больше, у них риски больше, чем у остальных. И второй момент нужно обязательно продумывать мероприятия, чтобы оказать эффективную помощь им. То есть штурмовые группы обязательно усиливаются медиком, который со штурмовой группой идёт, и если у кого-то возникли проблемы со здоровьем, оказывать ему помощь. Пункт 4. Не взирая на роль пункта 3, то есть танки и пехота, роль артиллерии в современных условиях недооценивать невозможно. в среднем соотношение осколочных ранений и пулевых достигает 10 к 1 и это не беря в расчёт контузии и другие травмы которые возникают при артиллерийском обстрелами на мётном и так далее вывод Тактический медик должен уметь грамотно работать со сколочными ранениями, контузиями и другими последствиями артиллерийского обстрела, в том числе непосредственно под обстрелом. Применение простейших противоосколочных бронежилетов в разы снижает количество пострадавших. То есть нужно использовать средства индивидуальной бронезащиты типа вот тех, которые мы сегодня сейчас э-э тестировали, проверяли противоосколочные брюки, рубашки, головные уборы и так далее. Ну и важный момент в том, что по нашему опыту с обуи участия в Новороссии и да и в других местах при качественно организованной медицинской службе до ста процентов раненых, которые получили первую помощь на поле боя, доживают до поступления в стационарное лечебное учреждение. То есть если у вас К качественно налаженной эвакуации в путё у вас раненые умирать ни в коем случае не должны. Э есть отдельный момент, мы там дальше разбираем, не помню я, говорила ли нет, очень важно при эвакуации использовать транспорт, который не обладает тряской сильной, потому что сильная тряска резко ухудшает состояние пострадавшего, и научные эксперименты были, которые это показывают, и практически тоже известно. Для оптимального оказания медицинской помощи раненому в условиях боя рекомендуется следовать определённому алгоритму. Первое оценить ситуацию с точки зрения угрозы себе лично. При наличии угрозы принять меры к её устранению. То есть, если вы попали, например, под обстрел, сначала нужно прыгнуть в укрытие, а потом уже осмотреться и принимать какие-то действия. Стоять на месте prostiyeshchiy способ стать жертвой. Второе оценить ситуацию с точки зрения угрозы раненому, при наличии её угрозы принять меры к её устранению, то есть либо подавить огневую точку, которая ведёт огонь по вам, либо прикрыть раненого дымами. Если пострадавший на минном поле подорвался, увязаться к нему, следом за сапёром и так далее. Опять же, продуманные действия. Сначала смотрим, что происходит, оцениваем обстановку, потом предпринимаем свои действия. Третий момент. оценить состояние раненого, прежде всего, его жизнеспособность. Жив он или погиб. Тут важный момент следующий. Оценивать-то, конечно, состояние нужно, когда вот ты находишься на поле боя вокруг кучи раненых, нужно понимать, кто уже погиб и кому нужно оказывать, а кому ещё можно и нужно оказывать помощь, чтобы зря не терять время. Но дополнительно важный момент тот, что если раненый находится под огнём, где-то лежит, то Он может быть сам сможет оттуда выбраться. В этом случае не обязательно к нему сразу ломиться, и нам нужно выделять два состояния пострадавшего: активен, не активен. Если раненый активен, значит, может самостоятельно оказать себе помощь и покинуть место ранения. В этом случае его нужно прикрыть дымом и огнём, сориентировать ему, куда ползти, окликнуть его. Бывает, нужно бросить верёвку с карабином, чтобы он зацепился за разгрузку, сами мы его вытащили. То есть вот такие действия, если раненый активен. А если раненый не активен, то его придётся вытаскивать и издалека, не оценишь, погиб он или просто тяжело ранен. Тащить нужно во всяком случае. В любом случае, сначала мы эвакуируем пострадавшего в ближайшее укрытие, потому что медпомощь оказывается там же, где он лежит, вот прямо его подстрелили. Часто чревато, можно самому пострадать. Подробнее мы это разберём в следующем моменте красные, жёлтые, зелёные зоны пострадав оказания медицинской помощи. начинается оказание помощи с вкалыванием обезболивающих. И тут важный момент состоит в том, что после долгих раздумий современная реаниматология рекомендует обезболивающие колоть не только тем раненным, которые в сознании, но и которые без сознания тоже. Исключение для вкалывания обезболивающего это ранение в голову с потерей сознания. Вот в этом случае как бы колоть нельзя. потеряю сознание плюс голову у человека огнетается дыхательный центр от обезболивающих. Во всех остальных случаях, даже человек без сознания, ему можно колоть обезболито, узнать его состояние при тяжёлых ранениях. После этого оценим состояние раненого, устраняем наиболее опасную для его жизни патологию, то есть боль, удушье, кровотечение, ранение грудной клетки, нарушение проходимости верхних дыхательных путей — вот приоритеты в усечь в перечисленном порядке. Действия нашего в этом случае: обезболить, очистить дыхательные пути, обеспечить доступ свежего воздуха и поддерживать в этом состоянии, остановить кровотечение при проникающих ранениях грудной клетки, перекрыть проникновение воздуха внутрь. Ну и, соответственно, после этого эвакуируем пострадавшего на мет пульт, вызываем транспорт, готовим действие своих к тому, чтобы его эвакуировать подальше в тыл. При перед эвакуации обязательно не забудьте, нужно и мобилизировать переломы любые его и тяжелые органы тела, которые тяжело ранены, нужно и мобилизировать, даже если перелома нет, с тем, чтобы в пути от тряски состояние пострадавшего не ухудшалось. проводили эксперимент наши друзья, у которых своё производство, и они занимаются помимо научного этого в Воронеже, и помимо этого научной деятельностью занимаются, исследуют. Если животное получило травму, его положительно в вибростенды, медикирующий транспорт потрехивает, буквально несколько часовый животному каранти. А если если животное с такой же травмой просто положить в угол, оно там может лежать днями и как бы ничего с ним не случается, живёт потихоньку. Э, то есть при тяжёлых ранениях это оказывает крайне неприятное воздействие на дальнейшие последствия состояния здоровья пострадавших. Так, этот подкаст пока закончен. Спасибо всем за внимание. Ждите следующий